Событие 33. В любой день в больнице ты сможешь найти людей с лучшим днем в их жизни, с худшим днем в их жизни, с первым днем в их жизни и с последним днем в их жизни. То же самое может произойти и в городской больнице. Сначала деньги, затем всяческий бюрократизм и уже потом помощь. Эрих Мария Ремарк. Из книги ⁇ Три товарища ⁇ В целом самочувствие Вовки все же даже до троечки не дотягивало, и он с радостью приземлился на стул. «Фомин, да, Владимир Павлович». Лоб от прохода по коридору испариной покрылся. Или это нервное? «Ну и что вы мне скажете, гражданин Фомин? А что вам сказал тот бандит, который на меня напал?» Ничего говорить Федор Челенков пока не собирался. Семидесятилетний опыт жизненный приучил больше слушать, чем говорить. Майор с неприкрытым любопытством уставился на Фомина, пожевал тонкими, как ниточки, губами, провел рукой по лысине, очевидно, что-то для себя решая, и решился таки. К сожалению, этот гражданин уже ничего не скажет. Вовка похолодел. Неужели он вторым ударом что-то тому в черепушке серьезно повредил? Хреново. Стоп. Но ведь он жив был, когда он милиционеру рассказал, того на скорую увезли. Значит, жив был. «Ну, хоть не убийство а нанесение тяжких телесных ничего стрельцов сидел и он в худшем случае лет пять отсидит может и поудо как стрельцов выйдет помер вздохнул от тяжелого вздоха, сразу голова заболела помер майор мотнул головой нет сбежал из больницы пост поставили а он как очнулся из окна вылез больница то одноэтажная слава богу «Вы не комсомолец? Вот же, комсомольский билет при вас!» – посуровил майор. «Простите, а как вас зовут, товарищ майор?» «Товарищ, ну пусть будет пока товарищ. Зовут меня следователь Авдеев». «Товарищ майор, у вас имени-отчества нет? Неудобно мне шестнадцатилетнему пацану к вам, следователь Авдеев, обращаться». Челенку в голове продолжал работать. «Иван Александрович». Снова губами тонкими пожевал. «Иван Александрович, невиновному человеку зачем убегать из больницы? А виновному как раз есть зачем бежать. А узбека, что плов варил, нашли? Хоть искали? Следы костра? Казан не маленький?» «Ох, тяжело с тобой, Фомин. Я думал, ты чистосердечное признание напишешь». «Да. Чего там Трошин написал про то, что ты назвался канадским шпионом?» «Знаете, Иван Александрович, сейчас в Ташкент должна прилететь команда «Динамо» по футболу». Там есть те самые люди, что в 1945 году ездили в Англию играть в футбол. Заслуженные мастера спорта, орденоносцы. И они вам подтвердят, кто я. А я чемпион СССР по канадскому хоккею. Или хоккею с шайбой. А никакой не канадский шпион. А еще я тренер секции «Динамо» по футболу, молодежной команды. Как 18 лет исполнится, пойду служить в МВД. Ну, если вы сейчас дров не наломаете. И последнее. Я летел отсюда не с командой, чтобы успеть на матч «Зенит-торпеда» «Горький», куда меня пригласил бывший заместитель министра МВД, генерал-полковник Аполлонов Аркадий Николаевич. Это тоже могут подтвердить люди, что прилетят сейчас из Ашхабада, где я, вчера играя за основной состав «Динамо», забил четыре мяча». Такая длинная речь. Фомин просто еле последние слова проговорил. Зрение совсем расфокусировалось. «Мне плохо, товарищ майор, вызовите врача, в больницу мне надо, и я не сбегу». «Твою». Следователь выскочил в коридор. «Врача, скорую вызовите». Дальнейшее Вовка помнил урывками. Несли на носилках, грузили в машину. Машина не доехала до больницы, заглохла. Не везет Вовке с транспортом в последнее время. И его пересадили в такси. Потом дали пару каких-то таблеток, перевязали голову и все ушли. Только рядом на табуретке через 10 минут обнаружился сержант-милицейский со зверским видом на фамина посматривающий. Накрутили, наверное, милиционерам хвоста за побег извращенца Фиксатова. Вовка полежал и вырубила его. Очевидно, среди выпитых таблеток димедрол какой был. Или еще сейчас не придумали его. Ну, другое снотворное. Вырубила. Проснулся внезапно. Рядом на табуретке, уронив фуражку на пол, спал сержант. Очень хотелось в туалет. Не решился один идти, еще проснется не вовремя, милиционер и польнет в спину. «Товарищ сержант!» Потрогал спящего караульного за ногу. «А? Чего, фамин? Подорвался тот и на самом деле за кобуру схватился. «Товарищ сержант, мне бы в туалет не проводите?» Озвучил просьбу. «В туалет?» «Тупой, что ли, Все по два раза повторяет?» «В туалет! Проводите меня! Где здесь?» Пойдем, и у меня придавило». Вдруг стал человеком. Может, и был, просто с просонья перенервничал. Ещё бы. Не каждый день. поди -ка, опасные преступники из-под стражи сбегают. Пожурчали вместе. Вовка отметил, что более-менее себя чувствует. Голова не болит, вот только живот подвело. Голод не тетка. Пожаловал. Не зря утром до последней крошки и ложки завтрак съел. «Эх, сейчас бы хлебушка», — вслух помечтал так у тебя на тумбочке обед стоит. Остыл, конечно, но хлеб-то там есть, обрадовал фамина сержант. Ну вот, а жизнь-то налаживается.